Глава 8. Лера. Первый рабочий день пролетел как один миг. Самым сложным был первый урок в 11 классе. И не потому, что я боялась или стеснялась. Нет, я была уверена в себе и хорошо готова к уроку. Но этот ученик, Романов Глеб, казался довольно странным, и то, как он на меня смотрел, выбивало из колеи. Весь урок я чувствовала себя неудобно. От взгляда мальчишки меня бросало то в жар, то в холод. Я даже себе боялась признаться, что странно на него реагирую и старалась не подавать вида, что он меня беспокоит. Да и выглядел этот парень довольно взрослым, не похожим на старшеклассника, скорее на студента. Ему с лёгкостью можно было дать 20 лет. И этот взгляд всё не давал мне покоя. Я вспоминала его снова и снова. Было какое-то странное ощущение дежавю, будто я его уже где-то видела. Но где бы я могла встретиться со школьником? Это чувство раздражало, то самое, когда ты не можешь что-то вспомнить. Вот оно крутится у тебя на языке, буквально вот-вот и найдёшь ответ, но он каждый раз ускользает. Новые коллеги приняли меня довольно тепло. Я не чувствовала себя неуверенно в их коллективе. Они были вполне приветливыми. Никто не пытался показать, что он лучше, умнее, а я совсем зелёная. Наоборот, были рады новому лицу в школе. В перерыве между уроками все собрались в учительской, как и обещали. Ну что ж, сначала скажу, что мы рады приветствовать в своём коллективе такую юную особу, и надеемся, что наша оболта со старшеклассники не отобьют у вас тягу к преподаванию, произнёс Степан Петрович, единственный мужчина в учительской коллективе. Он был довольно симпатичным тридцатилетним мужчиной, русоволосым, сероглазым, высоким и слегка худощавым. И преподавал этот представитель мужественности, естественно, физкультуру. Ох, и я присоединюсь к словам Степана Петровича. Очень рада, что наш состав обновляется, и надеюсь на вашу помощь в организации школьных мероприятий. Свежий, незамыленный взгляд это же прекрасно, объявила Галина Сергеевна. Я только улыбалась и благодарила их за радушный приём. Скоро прозвенел звонок, и учителя разбрелись по классам. Я осталась в учительской, перенося свою расписание в блокнот. Привет! услышала я голос, раздавшийся от двери. Подняла головы и увидела Лену, с которой познакомилась во время первого посещения школы. Она улыбнулась мне и вошла внутрь. Привет. Чай будешь? спросила я, улыбнувшись ей в ответ. Конечно буду. Согласна закивала она. Мне тут сказали, что ты всех убийственным вкусным тортом кормишь. Так что я бросила все дела и примчалась. Невинно хлопая глазками, поведала она о цели своего визита. Тихо посмеиваясь над девушкой, которая уже поставила греть чайник, я достала торт из холодильника и отрезала ей большой кусок. "Спасибо", сказала Лена, хватая ложку и отправила в рот первый кусочек вкуснятины. "М-м", вытаращив глаза, застонала она. "Как вкусно! Где ты такой взяла? Моя подруга печёт просто невероятные торты". Вот я и заказала по такому случаю эту вкуснату, ответила я, глядя, как девушка быстро машет ложкой. Обалдеть! Дашь телефончик? спросила она, когда доела угощение. К сожалению, она печёт только для своих, зарабатывать на этом категорически не желает, разведя руки в стороны, ответила я. Эх, жаль, такой талант пропадает, подперев щёку рукой и вздохнув, ответила Лена. Да, я и тоже говорю. Но она упёртая жут Мнение своего менять не любит. Ну раз так, что ж поделать? Расскажи лучше, как тебе первый день? Как школа, коллектив, ученики? спросила Лена. Ты знаешь, пока мне всё нравится, ответила я. Коллектив замечательный, школа хорошая. Я бы хотела здесь остаться. Рада слышать. Правда, скоро ты станешь рвать на голове волосы, матеря несносных подростков, срывающих уроки, посмеиваясь, сказала она. Ну, это мы ещё посмотрим. У меня нервная система закалённая, её так просто не пробить, сообщила я своей новой знакомой. О, хорошо бы. Ведь обычные учителя прибегают в кабинет Ирины Леонидовны в слезах, требуя внеочередной отпуск за вредность, вставая из-за стола, поведала мне Лена. Ладно, мне пора. Но ты как закончишь сегодня, заскочи ко мне, хорошо? Ладно, ответила я и помахала ей рукой. Урок в 9 классе прошёл без лишних проблем. Ученики были похожи на учеников И это меня очень радовало и придавало уверенности. К тому же, это был довольно сильный класс. И мальчики, и девочки активно проявляли себя на уроке. Я с удовольствием послушала подготовленные ими стихи. С самого детства любила творчество Есенина. И тут такая удача. Именно этого поэта как раз проходили в 9 классе. Отговорила роща золотая берёзовым весёлым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о чём. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник, пройдет, зайдет и вновь оставит дом. А всех ушедших грезит канопляник с широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голый, а журавли относят ветер в даль. Я полон дум, а юности веселый. Но ничего в прошедшем мне не жаль. И даже когда урок закончился, я шла улыбаясь, вдохновленная после прекрасных строк. Я направилась к секретарю директора, вспомнив, что Лена просила зайти. "О, хорошо, что ты зашла", радостно воскликнула девушка, увидев меня в дверях. "У меня к тебе есть дело, поможешь?" "Ну, если смогу, помогу, конечно", ответила я, подойдя к столу и с любопытством глядя на неё. "Да тут ничего особо сложного. У нас через неделю весенний бал, и меня назначили ответственной за проведение. У меня почти всё готово, к тому же старшие классы вовсю репетируют". Посмотри, пожалуйста, свежим взглядом. Сама же знаешь, этим дедкам не угодишь, посветила она меня в суд дела. Посмотрю, конечно, давай, я протянула руку за сценарием. Схватила с ленинского стола карандаш и стала читать. Кое-где делая пометки на полях. Спустя полчаса я вычитала текст и отдала обратно девушке. Вообще мне всё нравится, ну, парочку поправок я бы сделала, сказала я, протягивая исписанные листы. Спасибо большое. А поможешь мне с проведением? Все-таки вечер, танцы, все такое. Глаз да глаз за подростками нужен. Со строй фумильную моську и хлопая глазами попросила она. Хорошо, я с удовольствием. Ответила я и затащилась домой. А там меня уже поджидала моя ненаглядная Инка. Она будто стояла весь день в дверях, потому что как только я открыла, я столкнула с ней нос к носу. Ее любопытный взгляд выдавался по трахами. Ну, как первый день? С горящими азартом глазами спросила она. Всё хорошо, пожав плечами, я слегка улыбнулась. Ага, ты вот двумя словами ни фига не отделаешься. Поняла? уперяв руки в бока и иткнув мне в грудь пальцем, заявила она. Пошли. Я там твой любимый мясной пирог испекла. Пока будешь есть, всё расскажешь. Ин, ну что рассказывать? Встретили меня хорошо. Торт Любкин вообще фурор произвёл. не понимая, чего от меня хочет подруга, ответила я. Блин, Лерка, мужики там есть, молодёжи много. Как ученики не сильно тебя потрепали, начала допрос Инка. Она развернула меня лицом в сторону кухни, а сама сзади положила ладони мне на плечи и вот таким тараном протолкала к столу. На нём красовался пирог, над которым поднималась струйка ароматного пара. Инка быстро схватила нож и поворно разрезала угощение на кусочки. Переложила один на небольшую тарелочку и подала мне. Я с вожделением уставилась на вкусное творение подруги. Она открыла ящик стола и выудила оттуда вилки. Одну из них она протянула мне, чуть придержав в руке. "Я жду", заявила она. Я закатила глаза от безысходности, но отправив в рот первый кусочек, сразу подогрела и улыбнулась. "Вкусно", растягивая гласные, пропела я. "О, это понятно, когда у меня было невкусно", махнув рукой, произнесла Инна. Не уходи от темы. Ладно, ладно, отложив вилку и подняв ноги на стул, согласилась я. Обняв колени и положив на них подбородок, я недовольно взглянула на подругу. Мужчин в коллективе есть, но один, и он физрук, ответила я. Все остальные женщины в возрасте. Наша ровесница только Лена-секретарь. Да фиг с ней с этой Леной. Что за мужик, сколько лет? спросила она, глаза инки при этом азартно загорелись. "Ле 30 примерно", ответила я. Светловолосый, худощавый и высокий. "Ого, и как?" любопытно глядя на меня, поинтересовалась Инка. "Никак. Он не в моём вкусе". Пожав плечами, я опустила ноги на пол и снова схватила вилку, всё же надеясь поесть. Инка тяжело вздохнула от нерадостных новостей, поджала на мгновение губы и снова бросила на меня взгляд. "Ну а сам коллектив как, адекватный?" уточнила она. Ага, вот только я не пойму, почему тебя это так интересует, приподняв брови, поинтересовалась я. Ну а куда, по-твоему, я пойду после вышки? спросила она, всплеснув руками. Естественно, туда, где уже кто-то из знакомых работает. Пенсионеры у вас там есть? уточнила она. Нет, но учитель химии не молодая, если ты об этом. Меня удивлял её интерес к моей работе. Ты ж не собиралась идти работать в школу? на что она лишь косо на меня посмотрела и отвернулась, надув щёки и губы. Уж не знаю, чем я могла расстроить подругу, но вышло так, как вышло.